Заметив перемены, которые произошли в состоянии ее матери, за столь короткое время Катерина почувствовала облегчение. Мать облачилась в свой самый элегантный наряд не только в честь освобождения города, но и для того, чтобы вернуть себе чувство собственного достоинства после унижения, которому она недавно подверглась. Пурпурный цвет платья и пальто навел Катерину на мысль, что они выбраны не случайно. Пальто было узким и сантиметров на тридцать короче такого же узкого платья, доходившего до лодыжек. Лацканы и манжеты были оторочены черной тесьмой, и надень мать еще и шляпу. Она выглядела бы так, словно собралась в канак на традиционное чаепитие. Зита угадала мысли дочери, и улыбка слегка тронула ее губы. Я действительно собираюсь в Канак до конца дня. Уверена, что король Петр отдал приказ никому не спускать флаг Габсбургов, пока он сам не сделает этого. Я хочу быть там, когда он его сорвет и бросит себе под ноги. Они вышли во двор, и Зита сказала, перестав улыбаться, «Я все думаю, как себя чувствует Петр со своим артритом после стольких месяцев войны» другой остался бы с правительством в нише и не стал бы терпеть лишения в окопах наравне с солдатами, которые на сорок лет его моложе. Глаза Катерины потемнели от страха. Она подумала об отце. Хотя ему было всего сорок восемь, он уже не молод, а зима последние несколько недель стояла сырая и холодная. Выйдя на улицу князя Милана, Они поняли, что бои уже идут в городе. Над их головами свистели пули, и женщины свернули в первые попавшиеся ворота, прижавшись к стене высокого каменного дома. — Может, лучше вернуться домой? — сказала Зита, уступая дочери право решать, что делать. Катерина покачала головой. — Нет. — Нам надо добраться до госпиталя. — Если не спешить и быть осторожнее, это нам удастся. По улице с ревом промчались штабные австрийские автомобили, направляясь к реке. — Они удирают! — ликующе воскликнула Зита. — Все до последнего австрияка! — О, Боже! Хорошо бы вместе с наступающими в город вошел и Алексей, и Александр, и Макс! Катерина осторожно Выглянула из-за угла. По улице двигалась колонна австро-венгерских войск, спешащая вслед за удирающими офицерами. Катерина отпрянула, подумав о том, сколько еще продлится это бегство и когда они смогут продолжить свой путь. — Я хочу поговорить с тобой о Максе, — сказала она матери, в то время как в нескольких шагах от них с грохотом Двигались вражеские войска. Зита повысила голос до крика, чтобы ее было слышно. «Отец, расскажет тебе все, что ты хочешь узнать. Когда состоится свадьба и где вы будете жить?» Царящему вокруг шуму добавился треск стрельбы. Катерина глубоко вздохнула. «Она ни за что не стала бы вести такой важный разговор». В столь нелепых обстоятельствах, но сейчас была вынуждена это сделать, потому что решила покончить с тем, что ее волновало. Я не собираюсь выходить замуж за Макса, крикнула она в то время, как над их головами прогремели новые залпы. Если папа согласится, а, по-моему, он не будет против, я выйду за майора Зларина. Изумлению матери, Не было границ. Зазлайно? Переспросила она, не веря своим ушам. Но когда вы успели познакомиться и где? Я, Я не понимаю. Несмотря на опасность, которая им угрожала, улицы были полны вражеских солдат, а над головами свистели пули. Катерина не могла удержаться от улыбки. Никогда в жизни она не видела мать такой озадаченной. — За твоей спиной ничего не происходило. — Не волнуйся, — сказала она, когда поток удирающих австрияков начал иссякать. — У меня не было с ним встреч, о которых ты бы не знала. Он попросил меня выйти за него замуж, когда пришел в госпиталь и вручил мне пистолет. И я согласилась. Катерина снова осторожно выглянула на улицу. Путь был свободен. И она решительно добавила, теперь пошли, надо торопиться. «Подожди!» — мать схватила ее за руку. «Как это понять? Он попросил выйти за него замуж, когда вручил тебе пистолет, и ты согласилась? А до этого он разве не говорил тебе о своих чувствах? Давно ли ты тайно в него влюблена? Почему не рассказала об этом мне? Не сейчас, мама. Нам надо поскорее вернуться в госпиталь. Слышишь отдаленные крики «Ура!» «Как, по-твоему, сербская армия уже у ворот города?» Взявшись за руки, они побежали, стараясь выбирать путь покороче. На каждой улице и в каждом переулке жители Белграда высыпали из своих домов, чтобы увидеть возвращение победителей. «Вот они!» — раздался крик. «Вот они!» — и прежде чем Катерина и Зита Успели добраться до госпиталя, в город уже вошла кавалерия, радостно приветствуемая благодарным населением. — Может быть, нам остаться здесь и присоединиться к ликующей толпе? — крикнула Катерина матери, заглушаемая со всех сторон приветствиями. Зита энергично кивнула, почти забыв о недавно пережитом тяжелом испытании и чувствуя... Радостное головокружение от возвращения родной армии. Из открытых окон женщины и девушки бросали цветы. Белые, желтые, ярко-оранжевые хризантемы падали и падали к ногам героев, пока вся мостовая не превратилась в ковер из лепестков. Рядом с Катериной девушка с радостным лицом держала в руках шар, который вышивала для своего жениха, чтобы надеть на него в день свадьбы. Пробравшись сквозь толпу, она выбежала вперед и повязала его вокруг шеи одного из солдат. Другие девушки начали делать то же самое, и вскоре марширующие солдаты стали похожи на армию разряженных женихов. Когда со стороны Савы снова зазвучали выстрелы, никто не испытал тревоги. Все знали, что это их войска гонят австрийцев и венгров. За реку. Когда на улице появился князь Александр верхом на коне, радостное возбуждение достигло апогея. По лицу Катерины струились слезы. Впервые за несколько недель ей отчаянно захотелось, чтобы Наталья была в Белграде и разделила вместе с ней радость этого чудесного момента. Затем грянули громкие крики ⁇ Король, король! ⁇ и появился обшарпанный автомобиль с открытым верхом. Катерина едва не надорвала горло, выкрикивая приветствие. Ее пожилой, страдающий артритом дядя, участвовал в сражениях бок о бок с простыми солдатами. Никогда раньше Катерина не испытывала такой гордости, что принадлежит к роду не только Василовичей, но и Карагеоргиевичей. Никогда еще в Сербии со времен Фридриха Великого не было короля, который в таком возрасте воевал бы вместе со своими войсками. Зита в ярко-красном пальто и платье выделялась в толпе. Петр ее заметил и, не веря своим глазам, приказал офицеру остановить автомобиль. Зита сжала руку Катерины. — Пошли! — сказала она, забыв о своей прежней... Холодной, полной достоинства сдержанности. Мы, Кара Георгиевичи, и сейчас пришло наше время. И прежде чем Катерина успела возразить, Зита потянула ее за собой сквозь толпу на середину улицы прямо к автомобилю. Петр удивленно вскинул свои седые брови. — Зита, дорогая девочка, не думал, что ты в городе. Екатерина с тобой. Он жестом пригласил их сесть в его автомобиль. «Вы ведь обе должны быть в нише!» «Мы работали в госпитале», — сказала Зита, садясь на заднее сиденье. Она была чрезвычайно довольна тем, что переоделась в элегантный наряд и выглядела сейчас как член королевской семьи, а не какая-нибудь судомойка. Катерина села рядом с матерью, чувствуя, что она-то выглядит именно как судомойка. Ее грубое темно-синее платье... Было испещрено пятнами крови, а влажные от пота волосы выбились из собранного на затылке пучка и свисали на висках и на шее. Но толпа не обращала на это внимания. Судя по поведению короля Петра, эти женщины принадлежали к королевской семье, и они добровольно оставались в городе, перенося все невзгоды вражеской оккупации.